глава 21 горох взглянул на часы странно должны бы уже быть какие-нибудь известия все словно сговорившись поглядели на телефон Гаро потянул к себе лежавшую на постели дарака раскрытую книгу пробежав глазами с полстраницы он сказал с усмешкой если бы старик знал, что ему придется принять участие в обороне и этих фортов, тоже предаваемых французскими министрами. «В этом и сила Гюго», — сказал Луи. «Сказанное им сохраняет смысл на долгое время». Он взял книгу из рук Гаро и прочел вслух «Вы, потомки тевтонских рыцарей, вы будете вести позорную войну». Вы истребите множество людей и идей, в которых нуждается мир. Вы покажете миру, что немцы превратились в вандалов, что вы варвары, истребляющие цивилизацию. Луи торжественно простер руку. Вас ждет возмездие Тевтоны. История произнесет свой приговор. И привести его в исполнение суждено нам, — крикнул Ярош. Он был возбужден, его глаза блестели. «Если бы Форд мог передвигаться, подобно танку, он перешел бы сейчас в атаку», — насмешливо проговорил Август. «Неужели еще ничего неизвестно?» Горо вопросительно посмотрел на телефониста. Тот, нахмурившись, постучал рычагом, подул в трубку, осмотрел аппарат, проводку, недоуменно пожал плечами и несколько раз крикнул. «Алло! Алло!» Центральный пост не отзывался. Гаро провел ладонью по вспотевшему лбу. «Этого не может быть!» Август злорадно ухмыльнулся. «Все! Все может быть там, где люди не знают своего долга!» «Отец мой! Вы прекрасно сделаете, если пройдете в другое помещение!» Резко сказал горо Ему только сейчас пришло в голову, что не следует оставлять в каземате ни этого попа, о котором давно ходят слухи, не располагающие в его пользу, ни подозрительного каска, чьи пронацистские симпатии были известны всему заводу. Гаро отрывисто бросил. «Рядовой Каске!» В голосе его звучали нотки, заставившие механика вскочить и вытянуть руки по швам. «Вы пойдете со мной!» и пока каской брал винтовку и надевал шлем, Гарро пояснил Ярошу. «Мы дойдем до центрального поста, узнаем, в чем там дело. Оттуда я позвоню сюда». Август молча поднялся и последовал за ними. Скоро их шаги смолкли в черном провале бетонного тоннеля, и в каземате снова не стало слышно ничего, кроме звонкого падения капель. Четверо солдат, как зачарованные, глядели на молчащий телефон. Пятый каптен Армус, отяжелев от коньяка и еды, клевал носом, сидя на койке, потом приткнулся к изголовью и заснул. Ярошу казалось, что там, на земле, поверх многометровой толщи брони, изрытой норами казематов и ходами паттерн, уже произошло что-то, что решило их судьбу, судьбу страны, народа, может быть, всей Европы. Ему ни на минуту не приходило в голову, что молчание телефона могло быть простой случайностью. Маленький аппарат представлялся ему злобным обманщиком, злорадно скрывавшим от них, заточенных тут, важную, может быть, роковую тайну мирового значения». Цехауэр то и дело подносил к уху карманные часы, словно движение секундной стрелки было недостаточным доказательством того, что они идут. Прошлось четверть часа. Гаро давно должен был достичь центрального поста. Луи переводил взгляд с телефона на часы Цехауэра и обратно. Телефонист несколько раз в нетерпении снимал трубку и дул в нее. Ярош настороженно следил за действиями телефониста. Когда тот в отчаянии бросил немую трубку на рычаг, Ярош спросил Цехауэра. — Ты думаешь, что уже началось? Цехауэр сердито повел плечами. — Если война начинается с того, что в фортах перестает работать связь, то... — Ну? — Что ты хочешь сказать? — нетерпеливо спрашивал его Луи. «Поздравить нас не с чем». «А как ты думаешь, Руди?» спросил телефонист. «Они действительно такие негодяи или просто дураки?» «Ты о ком?» «Мюнхенские продавцы». «Мне кажется, что Чемберлен старый подлец. У него простой расчет заткнуть Гитлеру глотку за счет Франции». «А французы?» «Дураки или предатели?» А французы — одни из тех, кто согласился на Мюнхен, дураки, другие — чистой воды предатели, — не задумываясь сказал Цехавер. «Господи, Боже мой!» — в отчаянии воскликнул телефонист. «И всегда-то одно и то же. Чем больше у людей денег, тем меньше у них совести. Словно золото, как ржавчина, ест человеческую душу. «Пожалуй, ты не так уж далек от истины, дорогой философ», — сказал Ярош. «Да, жизнь частенько оказывается неплохим учителем». «Какая книга может так открыть глаза на правду, как жизнь?» — спросил Сехауэр. «Тому, кто хочет видеть». «Таким, как мы, незачем ходить по земле с завязанными глазами», — сказал телефонист. «А именно этого-то и хотели бы те». «Хозяева жизни», — сказал Цехауэр. «Это верно», — согласился телефонист. «Если бы мы могли на них работать без глаз, они ослепляли бы нас при самом рождении». «Договорились», — неприязненно бросил проснувшийся каптен Армус. «Тебя послушать? Выходит, что ежели у человека завелось несколько тысячонок, так он уже вроде зверя». «А разве не так?» «Разве эти типы там, наверху, не хуже зверей? Разве они знают, что такое честь, патриотизм, честность?» гневно воскликнул Ярош. «Разве для них отечество не там, где деньги? Не готовы ли они продать Чехословакию любому, кто обеспечит им барыш?» Ярош кивком указал на телефониста. «Он верно сказал. Всюду одно и то же». Все толстобрюхие заодно с этой шайкой. В Англии, в Германии, у нас. Всюду фабрикант, фабрикант. Всюду помещик, помещик. Кровь для них деньги. Честь барыш. Наши чешские. Ничем не хуже остальных. И что самое обидное, проговорил сквозь зубы телефонист. Каких-нибудь двадцать жуликов. вертят двадцатью миллионами таких олухов, как я. Взяв пример с русских, и мы ведь можем, наконец, стукнуть кулаком по столу. «А ну-ка, господа хорошие, не пора ли и вам туда же, куда послали своих кровососов русские? Ей-ей, мы ведь можем, а?» «Это зависит от нас самих», — заметил Дарок. «Луи, ты становишься человеком», С улыбкой повторился Хауэр. Француз подбежал к рубильнику. «Пора сорвать пломбу, Ярош!» Быстро и взволнованно проговорил он. «Я чувствую, что случилось что-то нехорошее. Телефон молчит. И Гарони звонит, и Каске не возвращается. Что, если наверху уже немцы? Не говори глупостей!» Заметив, что Дарак тянется к пломбе, Ярош вскочил и оттолкнул его руку. «Что-нибудь случилось с горо встревоженно проговорил Луи. «Позволь мне, Капрал, сходить на пост». Ярош одно мгновение в нерешительности смотрел на него, потом перевел взгляд на Цехауэра. «Пойдешь ты!» — и, подумав, прибавил. «С телефонистом все равно он тут не нужен». Цехауэр вытянулся, щелкнул каблуками и, выслушав приказание кубки, тихонько сказал... «Проводи меня немного». Они отошли так, чтобы их не могли слышать оставшиеся в каземате. «Дай мне слово, Ярош, что ты не позволишь тут наделать глупостей. Иди, иди, Руди, тут все будет в порядке». Ярош помахал рукою удалявшимся Цехауэру и телефонисту и пошел обратно к каземату. Навстречу ему бежал каптен Армус. «Господин Капрал». «Господин Капрал!» Усач задыхался от волнения. «Они там! Рубильник!» Вбежав в каземат, Ярош увидел Луи, склонившегося над пультом. Крышка была уже поднята. Были открыты и рубильник, и аварийная подрывная машинка, которую следовало привести в действие в случае нарушения главной сети. Лицо Дарака отражало крайнюю степень нервного напряжения». На лбу его выступили крупные капли пота. «Назад!» «Луи!» — крикнул Ярош с порога. Но, увидев, Луи понял, что за несколько минут его отсутствия тут произошло нечто чрезвычайное. Глаза Луи, стоявшего с телефонной трубкой, казались безумными. Он пробормотал. «Они приняли условия капитуляции!» «Соединись с комендантом!» Он уже оставил форт. Лишним людям приказано выходить наверх. С этими словами Луи отбросил трубку и положил руку на рубильник. «Послушай, Луи, не будь девчонкой», — просительно произнес Ярос. «Ты же не каска, ты понимаешь, чем это грозит». Нет, француз уже ничего не понимал. Он едва слышно пробормотал. — Сдать им форты? Разве ты не помнишь, как нас надули после Испании? Ты веришь им еще хоть на полслова? — Довольно! — крикнул Ярош и резким движением передвинул на живот кобуру. — Рядовой дарок! Три шага назад! Луи засмеялся. Ярош медленно потянул пистолет из кобуры. Его взгляд был прикован к расширенным глазам Луи. Глазам, которые он так хорошо запомнил с того дня, когда впервые увидел француза, склонившимся над ним там, в Испании. Когда этот француз вместе с американцем Стилом вытащил его из воронки. В тот день он понял, что готов сделать все для этого молодого скрипача с большими глазами мечтательного ребенка. И вот Ярош вынул пистолет. За спиной Яроша послышались поспешные шаги, и голос запыхавшегося Каске. «Комендант приказал всем отсюда! Один остается, чтобы взорвать форт!» Ярош боялся оторвать взгляд от руки дарака лежавшей на рубильнике. Не оборачиваясь, спросил немца. «Где Цихауэр?» «Почем я знаю?» Ярош не обернулся, хотя эти три слова значили для него гораздо больше, чем подозревал Каске. Это значило, что Каске не был в центральном посту, что он передавал чей угодно приказ, только не приказ коменданта. Если бы он шел оттуда, то не мог бы разминуться с Цехауэром. Значит, нужно дождаться возвращения Руди. Но куда же девался Гарро? Сбитый с толку Каске несколько неуверенно произнес. «Комендант при мне передал сюда приказ по телефону». и крикнул Дараку из-за спины Яроша. «Слышишь? Исполняй же приказ! Включай пятиминутный механизм, и все мы успеем отсюда выбраться, но...» Ярош видел, как дрогнули пальцы француза и поднял пистолет. Но прежде чем Ярош решился спустить курок, его цепко охватили длинные руки каска. Только когда раздался крик немца, приказывавшего Дараку включить рубильник, Ярош до конца понял, что целью каски была катастрофа во что бы то ни стало. Он понял и провокационное значение этой катастрофы, и смысл сегодняшнего появления Патера Августа и коньяк каске. Все. Ярош сделал усилие освободиться из объятий каске и вместе с немцем упал на пол. Пока они боролись, в поле зрения Яроша несколько раз попадала лампочка под потолком каземата. Он видел, что свет ее делается все более тусклым, как если бы напряжение в сети падало по мере уменьшения числа оборотов в динамо. Охваченный страхом, что в темноте, которая должна вот-вот наступить, Луи включит рубильник, он крикнул «Луи, помоги мне!» Ярош поймал взгляд Луи, видел, как тот оторвал руку от пульта, сделал шаг в их сторону, но тут наступила полная темнота. В тот самый момент, когда Ярошу удалось рукоятью пистолета нанести каски удар по руке, заставивший того разжать объятие. Луи француз молчал, потерявший в темноте ориентировку, Ярош Не представлял теперь, с какой стороны находится пульт. «Луи!» — повторил Ярош. «Не подходи. Не смей приближаться. Я буду стрелять». «Вот как?» — по-видимому, бедняга окончательно утратил контроль над собою. «Луи!» — пойми же. Иначе нельзя. Немцы не должны захватить все это. Я не могу иначе». «Не могу». Очевидно говоря это, француз продолжал на ощупь отыскивать пульт, так как я расслышал шум падающих вещей. «Эй, Луи, ты обязан мне повиноваться?» «Это не должно достаться немцам», — твердил Дарок. «Приказываю тебе не шевелиться. Нас предали дважды и предадут еще раз». если мы будем им повиноваться. Собственная совесть. Вот кого я обязан слушать. Никого больше. Ты не имеешь права решать за наш народ. Ваш народ!» Француз истерически расхохотался. «Ваш народ должен перевешать министров, которые капитулируют, и защищать свою страну. Народ!» Я тут потому, что верил в него, но больше не верю. Никому не верю. Не вешай мне, если не хочешь, чтобы я убил тебя. И в доказательство того, что он намерен осуществить угрозу, Дарак передернул затвор винтовки. Ярош вскинул пистолет и выстрелил в кромешную черноту каземата и тотчас же с непостижимым для такого солдата, как Луи Проворством, В лицо Ярошу сверкнула вспышка винтовочного выстрела. Слившийся воедино грохот двух выстрелов потряс низкий свод каземата и оглушил Яроша. Но словно боясь, что решимость оставит его, он один за другим разрядил патроны туда, где за секунду до того видел вспышку выстрела. Ярош думал теперь лишь, О том единственном, о чем обязан был думать. Взрыв форта должен быть предотвращен. И он стрелял, стрелял до последнего патрона. Обойма была пуста. Ярош понял, что не сможет сменить обойму. Его рука, сжимавшая пистолет, дрожала мелкой, неудержимой дрожью. Тихо, словно боясь нарушить наступившую тишину, он прошептал в черное пространство «Луи!». Он не мог себе представить, что одна из его восьми пуль сделала свое дело, хотя за минуту до того только этого и желал. «Луи!» — в отчаянии крикнул он, уже понимая, что друг не может ему ответить. Прежде чем он сообразил, «Что должен теперь делать?» В Поттерне послышался топот бегущего человека. В каземат вбежал, светя перед собой ручным фонарем, Цехауэр. «Сюда!» — крикнул Ярош. «Посвети скорее сюда!» Он растерянно осматривал распростертое на полу тело француза. «Пусти!» — сказал Цехауэр, опускаясь на колено и нащупывая пульс Луи. Он хотел было спросить Яроша о том, что тут случилось, но, увидев его глаза, молча снял со стены и развернул носилки. Они положили на них Луи и, обойдя распростёртого у входа в патерну каске, углубились в тоннель. Немец был мертв. Одна из пуль Луи, видимо, попала в него. Шаги их гулко отдавались под бетонными сводами. Они шли длинными подземными переходами через залы казарм, мимо казематов со сложными механизмами управления, мимо складов с запасным оружием, где на стеллажах поблескивали желтую смазкою длинные тела орудий и ребристые стволы пулеметов. Вдруг, вспомнив, Ярош спросил, «А куда девался горо Мы нашли его без сознания в Поттерне. Каска. Цехауэр сделал такое движение, словно хотел пожать плечами, но ему помешала тяжесть носилок. Свет фонарика Цехауэра дробился на стальных решетках, то и дело перегораживавших путь. Вокруг не было ни души. Все было мертво и молчаливо. Маленькие электровозы застыли на рельсах с прицепленными к ним вагонетками, полными снарядов. Ящики консервов и заиндевевшие мясные туши виднелись сквозь растворенные двери холодильника. Шансовый инструмент чередовался в нишах с запасными винтовками и ручными пулеметами с яркую медью пожарных принадлежностей. Все было готово к бою, к упорному длительному сопротивлению». Но вот, наконец, впереди показалась полоска слабого света. Это был серый сумрак леса, затянутого пеленою мелкого осеннего дождя. Сквозь него пробивался рассвет рождающегося дня. Первого дня октября 1938 года.